именно Ландер и устроил ему под вечер субботы срочную встречу с работниками подразделения по изучению голосов. Найти удалось лишь одного эксперта. Да и тот, скрипя сердце, оторвался от футбольного матча по телевизору. Он оказался тощим молодым человеком в очках с толстенными стеклами. Раз десять проиграл записи Престона, глядя на экран стелографа, где подчиняясь тончайшим оттенкам голосового тембра, Взлетали и падали лучи наконец сказал это один и тот же голос несомненно в воскресенье Джон по списку дипломатов определил кому этот голос принадлежит потом связался с другом из научного отдела лондонского университета испортил ему выходной попросив о большом одолжении и наконец позвонил серобернардо хеммингусу домой Думаю, у нас есть что сообщить в Парагон Сэр, сказал Джон. Можно созывать его уже завтра утром. Парагон собрался в одиннадцать. Сэр Энтони Плент предоставил слово Престону. Все предвкушали нечто необычное, однако сэр Бернард Хэмингс выглядел хмуро. Престон как можно короче рассказал о происшедшем, Первые 2 дня после появления документа об острове Вознесения всех заинтриговал странный очень короткий звонок Бернсон вечером в среду. Вы записали этот разговор, осведомился сэр Перегрин Джонс. Нет, сэр, нам не удалось подобраться близко к будке», — ответил Престон. Тогда как по вашим о чем?» — говорил Бернсон. Я считаю, он предупредил резидента о грядущей передаче сведений. Условными фразами сообщил, когда и где это произойдет. Вы можете это доказать? спросил сэр Хьюберт Уильерс из Министерства внутренних дел. Нет, сэр. Резидент рассказал о поездке в кафе "Морожены", о оставленной на столе газете и о том, что убрал я сам владелец заведения. А вы не пытались заполучить ее?» подал голос Патрик Стрикленд. «Нет, сэр, если бы мы ворвались тогда в кафе, нам пришлось бы арестовать мистера Деноти, а, возможно, и Бернсона. Но Деноти мог заявить, что и не представлял будто в газете что-то есть, а Бернсон сказать, что совершил ужасную ошибку. Но вы считаете кафе опорным пунктом для передачи сведений, спросил сэр Энтони Плен. Уверен в этом, ответил Престон. Я описал доставку 12 ведерок с мороженым на другое утро, рассказал, как ему удалось получить образцы голосов 11 получателей, и как в тот же вечер кто-то позвонил Бернсену якобы по ошибке. Голос человека, который связался с Бернсену, узнал, что набрал неправильный номер, извинился и повесил трубку. Он принадлежит одному из получателей мороженого. Кобра воцарилась тишина. А это не совпадение? с сомнением спросил сэр Хиддерт Вильерс. У нас в городе номерами ошибаются очень часто, и без всяких задних мыслей. Нередко и мне звонят по ошибке. Вчера я связался с другом, имеющим доступ в компьютеру, парировал Престон Вероятность того, что определенный житель 12-миллионного города пойдет в определенное кафе мороженое, а через несколько часов случайно поговорит по телефону с другим клиентом этого кафе, составляет меньше одной миллионной. Нет, позвонивший в пятницу явно подтвердил, что сведения получены. Итак, к чему мы пришли, сказал сэр Перегрин Джонс. Дренсон изъял у коллег светокопии моего фальшивого документа и сделал вид, что уничтожил их все. На самом же деле он сохранил одну, положил в газету, а ее оставил в кафе. Владелец забрал газету, обернул документ полиэтиленом и на следующий день доставил резиденту в ведерке с мороженым. Тогда эрезидент сообщил Дренсону, что все в порядке. Да? Так оно, по-моему, и было. Согласился престол. Вероятность случайного звонка одна миллионная, размышлял вслух сэр Энтони Плем. Что думаете вы, Найджул? Шеф Сис покачал головой. «В подобное совпадение я не верю.